Глава сорок вторая. Рассказ проводника международного вагона скорого поезда Москва-Одесса о том, что произошло на перегоне Нара Малый Ярославец, рассказан проводником его сменщику, спавшему во время этого происшествия. Я тебя, Кузьма Егорович, потому разбудил, что только что произошел в нашем вагоне удивительный, совершенно непонятный случай. Ты понимаешь, постелил я, как полагается, всем постели, и в седьмом купе постелил. Стелю я и обращаю внимание, что едут в этом купе один старичок такой, Бородатый, в дореволюционной соломенной шляпе, и при нем двое парнишек. Скорее всего, я так думаю, однолетки. И, понимаешь, ни капли багажа, ну, то есть, ни-ни. А тут еще один из мальчишек, такой белобрысенький, весь в веснушках, спрашивает. Товарищ проводник, как пройти в вагон-ресторан? Я отвечаю, к сожалению, нет у нас в поезде вагона-ресторана. Тут мальчик смотрит на старика, а старик ему глазом моргает. Мальчик говорит, «Ну ладно, и без вашего чаю обойдемся, раз нет вагона ресторана». «Так, интересно, думаю, как-то вы до самой Одессы обойдетесь без моего чаю?» «И ухожу в наше купе, но дверь только прикрываю, чтобы оставалась щелочка». А уж в вагоне все давно спать улеглись, и уже во всех купе пассажиры третьи сны видят, и только в седьмом купе все шу шу шу шу шу, -шу, -шу разговаривают. Что именно говорят, мне не слышно, но только мне определенно слышно, что о чем-то они разговаривают. Потом вдруг открывается дверь, и из нее высовывается тот самый старичок. Не замечает, что я за ним слежу, Сдвигает на затылок свою дореволюционную шляпу. И чтобы ты, Кузьма Егорыч, подумал, Что этот старичок делает, Слово даю, не вру. Ревет из своей бороды клок волос. Пропади я на этом месте, ежели вру. Батюшки, думаю, сумасшедший, Вот что называется повезло. Привалило сумасшедшего аккурат в мое дежурство. Молчу и жду, что будет дальше. А дальше, оказывается, старик рвет этот самый клок волос на многие части. Кидает этот мусор на пол и что-то про себя бормочет. Тут я все больше убеждаю, что этот пожилой пассажир ненормальный И не миновать того, что в Брянске его саживать. Ух, думаю, скандалу с ним не берёшься. Может быть, он даже сию минуту начнёт кидаться на людей, стёкла бить. Смотрю. Нет. Ни на что не кидается, стоит смирно, бормочет. Побормотав, малость уходит в своё купе. И вдруг... Слышу, кто-то по коридору босыми ногами шаркает. Только не впереди, а позади меня. Тогда я понимаю, что кто-то там с тамбура прошел в вагон. И опять-таки страшно удивляюсь, потому что тамбур у меня во время движения всегда заперт. Посмотрел я назад. И честно тебе, Кузьма Егорыч, благородное слово, не вру. Вижу. Идут с площадки четыре молодца. Загорелые, что твои курортники... и совершенно голые. Только есть на них одежонки, что тряпочки на бедрах босые, поджарые, приподжарые, каждое рёбрышко просвечивает. Я выхожу из нашего купе и обращаюсь к ним: "Граждане, вы, вероятно, вагоны перепутали, это граждане международный, и у нас тут все купе заняты". Они хором: "Молчи!" Неверный, мы знаем, куда мы идем. Нам как раз сюда и нужно, куда мы идем. Тогда я говорю, в таком случае, граждане, попрошу ваши билетики, они мне опять хором, не морочь нам голову, чужеземец, ибо мы спешим к нашему повелителю и господин. Я говорю, меня, говорю, поражает, что вы меня называете чужеземцем. Я, говорю, советский гражданин, и нахожусь в своей родной стране, это раз. А во-вторых, у нас господ нет самой Октябрьской революции, я говорю, два. А их старший говорит, тебе, я, говорит, должно быть стыдно неверный. Ты пользуешься тем, что у нас руки заняты, что мы не можем вследствие этого убить тебя за твою наглость». Я думаю, нечестно, что ты этим пользуешься. Тут я замечаю, что все четыре голых гражданина сверх всякой меры нагружены разной снедью. Один держит тяжелые блюда, а на блюде жареный барашек с рисом. У другого громадная такая корзина с яблоками, грушами, абрикосами, виноградом, хотя... Обращаю твое внимание, Кузьма егорыч еще до фруктового сезона не меньше месяца осталось. Третий на голове держит посудину в виде кувшина, и в этом кувшине что-то плещется. По запаху чувствую вино, типа рислинг. У четвертого в обеих руках по блюду с пирогами и пирожными. Я, признаюсь, даже рот разинул, а их старший говорит... Лучше бы ты, неверный, показал нам, где тут седьмое купе, потому что мы должны поскорее выполнить наше задание. Я тогда начинаю догадываться и спрашиваю, как он выглядит, ваш хозяин, старичок такой, говорю, с бородкой. Они говорят, тот самый, это тот, кому мы служим. Я их веду к седьмому купе и по дороге говорю. Придется... С вашего хозяина взыскать штраф за то, что вы без билета ездите. Давно вы у него служите? А старший отвечает, мы ему служим 3500 лет. Я думал, что ослышался. Переспрашиваю, сколько, говорите, лет? Он отвечает, сколько я сказал, столько и служим. 3500 лет. Остальные трое головами кивают. Правильно, старший, говорит. «Батюшки, думаю, не хватало мне одного сумасшедшего, еще четырех подвалило». «Ну, я разговор продолжаю, как с нормальными пассажирами. Я говорю, что за безобразие? Столько лет служите, а хозяин вам даже спецовки простой не исправил Ходите, простите, на нагишом». Старший отвечает, «Мы в спецовке не нуждаемся, мы даже не знаем, что это такое». Я тогда говорю, «Странно, говорю, слышать подобное от человека с таким приличным производственным стажем. Вы, вернее, здешний, вы где постоянно проживаете?» Так отвечает, «Мы счастцы из Древней Аравии». Я говорю, «Тогда все, говорю, понятно. Вот, говорю, седьмое купе. Стучите». Сразу выходит тот самый старичок. И тут все его сотрудники падают на колени и протягивают ему свои кушани и напитки, а я отзываю старичка в сторону и говорю: "Гражданин пассажир, это ваши сотрудники". Старик отвечает: "Да, мои". Тогда я им говорю: "Они без билетов едут. За это с них полагается штраф. Вы как, согласны его уплатить?" Старик говорит: «Согласен, хоть сейчас. Ты только скажи, что это такое штраф». Я вижу, старичок довольно благоразумный и шептом ему объясняю. «Тут у вас один служащий ума лишился. Он говорит, что служит у вас три с половиной тысячи лет. Согласитесь, что он сошел с ума». А старик отвечает, «Не могу согласиться, поскольку он не врет». «Да, верно, 3500 лет. Даже немножечко больше, поскольку мне, говорит, было лет 200-230, когда я стал повелевать ими». Я тогда старику заявляю, «Перестаньте надо мной смеяться. Это неприлично в вашем возрасте». «Платите немедленно штраф, или я их сажу на ближайшие станции, и вообще вы мне все подозрительны, что едете без багажа в такой дальний путь». Старик спрашивает, «Это что такое багаж?» Я отвечаю, «Ну, узлы, чемоданы и так далее». А старик смеется. «Что ж ты, говорит, о, проводник, выдумываешь что у меня нет багажа. Посмотри на полки». Смотрю, а на полках полным-полно багажа. Только что смотрел, ничего не было, и вдруг на тебе масса чемоданов, уйма узлов. Я тогда говорю, тут гражданин-пассажир что-то неладно. Платите штраф, а на следующей остановке я приведу сюда главного кондуктора, пускай он их разбирается. я что то перестаю понимать в чем дело старик опять смеется какой штраф за кого платить штраф я тогда стал совсем злой поворачиваю с пальцем показываю на коридор а там никого нет я весь вагон обегал всюду смотрел даже след моих зайцев простыл. старик говорит иди О, проводник к себе в купе. Я и ушел. Теперь ты понимаешь, Кузьма Егорыч, почему я тебя разбудил? Не веришь? Хочешь, я тебе дыхну, чтоб ты понял, что я совершенно трезвый? Нет уж я обязательно. Что? Пахнет вином. Да но ну тебя, Кузьма Егорыч, чтоб я когда-нибудь в пути себе такой позволил. — Я и рюмочки с вчерашнего дня не выкушал. — Что говоришь? — Рюмочки не выкушал, а стаканчик два выпил. — Ай-яй-яй, Кузьма Егорыч, ха-ха, ох, уморил, ха-ха. — Знаешь что, Кузьма Егорыч, давай песню споем, что... Пассажиров разбудим, а мы тихо бывали дни. Веселый я, гулял я, молодец. Ладно, ладно, лягу спать. Я, брат Кузьма Егорыч, человек смирный. Лечь спать, пожалуйста, с удовольствием. Лягу спокойный. Ночи, Кузьма Егорыч. За час до прибытия поезда в Одессу Проводник пришел в седьмое купе убирать постели. бы чего угостил яблоками. В Москве, наверное, покупали. В гастрономе, с уважением сказал проводник, и спрятал яблоки в карман для своего сынишки. — Редкая в это время года вещь яблоки, — продолжал он. — Большое вам спасибо, гражданин. Было очевидно, что он ничегошеньки не помнил. о том, что произошло с ним на перегоне Нара, малый ярославец. Когда он покинул купе, Женя восхищенно крякнул. А младеет все-таки Волька. — Зачем? Это слово все-таки, — сказал Хатапыч, — оно совершенно излишне. Волька ибнолеша явный молодец, и его предложение вне всяких сомнений достойно похвал так как читателям нашей повести, возможно, не совсем понятен смысл, приведенный, так что краткой беседы спешим разъяснить. Когда ночью сбитый с толку проводник покинул седьмое купе, Волька обратился к Коттабычу. Можно ли так сделать, что проводник все забыл? — Это сущий пустяк для меня, о, Волька ибнолеша! — Тогда сделай это, и как можно скорее. Он тогда ляжет спать, а утром проснется и ничего не будет помнить. «Превосходно! О, сокровищница! благоразумия Восхитился Хаттабыч, махнул рукой и сделал так, что проводник вдруг стал пьяным. Это произошло как раз в тот момент, когда проводник дыхнул в лицо своему сменщику Кузьме Егорычу.